«Кира, а что вы сделали потом?» Прорезал тишину вопрос регрессолога после того, как я замолчала. Перед глазами резко встал белый туман. Сознание сопротивлялось показывать мне то, что оно выудило из подсознания как память о прошлой жизни. Потом я слегка повернула голову на звук его голоса, все еще не размыкая век, и продолжила спокойным тоном. Потом я ее убила. Я силой джала ее узкую холодную ладонь, лежащую в моей... И потянула к себе, перехватывая ее руку за плечо. И замерла, глядя на нее во все глаза. Делать или не делать следующий шаг? Я никогда не убивала. Я занималась белой магией, творя и приумножая лишь добро. Но когда-то пора научиться стоять за свое, за самое ценное. Пусть даже для этого придется переступить черту и зайти на темную сторону. «Я обещаю, что твоим мучения закончится сегодня же», уже не помня себя, лихорадочно прошептала я. Моё сознание будто опутал плотный туман. Я развернулась и резко оттолкнула её от себя прямо на краю обрыва. В последний момент она мёртвой хваткой вцепилась мне в руку, как утопающий, пытающийся не то спасти свою жизнь, не то утащить с собой на дно другого. Я будто бы на мгновение пожалела и хотела удержать её, рванув руку на себя. «Может, зря всё это? Убивать это слишком?» Но скользкие пальцы разжались. Секунду назад передо мной было ее лицо, а теперь лишь зеленел лес, растущий вниз по ущелью. Легкий ветер донес обрывки ее крика и глухого удара тела о выступы скалы. Чувствуя, как ноги резко стали слабыми и рыхлыми, а тело захватили тошнота и головокружение, я опустилась на колени и подползла к краю обрыва, осторожно выглянув вниз. Но Нарины, точнее того, что осталось от ее тела, уже нигде не было видно. Глаза затопили слезы. Из груди вырвался сдавленный короткий крик отвращения и ужаса. Горы не захотели отражать его эхом, и он утонул в плотной и вязкой тишине сумерек. Я отодвинулась от края, легла на спину на короткую траву, едва устилающую жесткую сухую землю, и устремила взгляд в холодное сиреневое небо, на фоне которого чернели силуэты ветвей и листьев деревьев. Тело било крупная дрожь. Никто ничего не видел и не узнает. Но на душе с глухим утробным звуком уже разошлась трещина размером с то самое ущелье, в котором юная Нарина нашла свою смерть. «Что с вами случилось дальше?» Регрессолог выдернул меня в реальность своим вопросом, чувствуя, как я ускользаю и теряюсь в своих воспоминаниях, так долго таившихся под замком. Я вижу лишь картину, как иду со своим маленьким сыном на руках, по тропе в общине, и люди уважительно мне кланяются, но будто боятся. Мать ничего мне не сказала. Знает, что ведьма не уберечь от своих ошибок. А когда она их делает, то становится бессмысленно причитать, правильнее дать ей пережить их самой. И лишь один человек отворачивает от меня взгляд, сурово поджав губы. Это отец Нарины. А Ронан тихо и молчаливо идет следом. На наших с ним лбах залегли глубокие заломы, а в глазах пустота. Каждый погружен в свои мысли. Но мы живем, да, и будем жить, ведь ничто не может нас разлучить. В этот момент реальность все еще была разделенной, и я продолжала существовать сразу в двух ее ипостасях. Я слышала, как шуршит ручка, которая регрессолог что-то записывает в блокнот, и с замиранием сердца трепетно наблюдала, как мы идем с Рононом и нашим ребенком по пыльной дороге. «Это конец вашей истории, или вы видите что-то еще?» доносится до меня осторожный голос. «Не могу разобрать. Что-то белое!» шепчу я, щурясь, пытаясь закрытыми глазами разглядеть странную картину. И вдруг вижу. Мягко клубится что-то белое, стелющееся как внизу, так и вверху. Я поворачиваюсь и вижу белоснежный, полупрозрачный силуэт. Подлетаю навстречу, чувствуя в теле небывалую лёгкость, которую уже успела забыть за очередное земное воплощение. «Ты!» – хочу воскликнуть я, но посылаю лишь мысленный импульс. «Да, это я!» – слышу я у себя в голове его сигнал. Сзади нас мягко сверкают звезды в бледно-сиреневом пространстве, затянутом мягкой белой дымкой. Я протягиваю руку и вижу, что передо мной лишь смутный силуэт, искрящийся светом. Я соткана из света, и он тоже. Как его зовут? Я слегка касаюсь его рукой, и перед глазами проносятся картинки сотен разных жизней. Тех, что мы уже прожили, и тех, что еще предстоит. Мы в пещере прячемся от дождя, еще даже не умея говорить... Мы в белоснежных тогах нежимся под солнцем на берегу Эгейского моря. Мы идем вместе с нашим сыном по пыльной дороге какого-то поселения, кланяемся друг другу в богато украшенных костюмах в темном средневековом замке. А вот мы уже сбегаем из Петербурга в Америку и несемся вдоль ярких огней большого города, курим сигары и задорно танцуем джаз. Еще одна жизнь, и мы смотрим друг на друга в свете мерцающих мониторов в комнате с панорамными окнами. У него нет имени, потому что их сотни, как и у меня. Он свет, и я свет. Мы близнецовые пламена, но когда-то были неразрывным целым с источником света и всего сущего. Мы вышли оттуда, как и все другие души, потому что захотели испытать собственный опыт любви, ненависти, прощения, удовольствия, желания, разочарования. Нас сопровождает иллюзия материальной раздельности, но только сейчас, возвращаясь домой между воплощениями, мы вспоминаем, что мы и есть одно целое. Я скучал. Прости, что был таким невыносимым в этой жизни. доносится до меня его мягкие слова, пока мы кружимся в объятиях. Это же я хотела научиться прощать, пожалая плечами. А ты прости меня, что я была такой жесткой, давящей собственницей. Если бы не это, мне бы и в голову не пришло бы упасть в объятия другой девушки, и я бы не познал, что такое соблазн и как тяжело ему устоять. Мы не прошли этот урок. Я не научилась прощать. Ты не устоял против соблазна. До меня доходит печальное осознание прожитой жизни. Это было слишком сложно. Ты мой и только мой. И я не смогла разделить тебя с кем-то еще. Даже когда мы играем жизнь по нарошку. Ты же помнишь, милая, что я не твой и ты не моя. Когда мы достаточно просветлимся, и у нас не останется уроков, которые нужно усвоить. Мы вернемся и сольемся с Источником, снова станем частью эфира. И потом из нас, возможно, снова появятся новые души. Молодые и невинные, какими мы были когда-то. «Много жизней назад», — киваю я. «Сколько же мы их прожили? Я чувствую себя такой древней». И я. Но уроки свои так и не научились проходить. Очень жаль. Я улавливаю тяжесть в его тоне. «Может быть, если в той жизни ты была моим солнцем, то в следующей станешь луной». Я лежу на кушетке еще около получаса, рассказывая все, что вижу. и, слушая мерное шуршание ручки регрессолога. Сознание отчаянно пытается ухватиться за смысл мелькающих картин, но будто соскальзывает. Я их еще не понимаю. «Квантовая запутанность!» Наконец прошептала я одними губами, и до этого мое лицо, напряженное от попытки понять происходящее, разгладилось довольной улыбкой. «Что вы сказали?» наклонился ко мне регрессолог, держа на готове ручку. «Квантовая запутанность!» повторила я. Это когда квантовое глубинное состояние двух, казалось бы, отдельных объектов взаимосвязано и влияет друг на друга. Но мы-то знаем. Я тепло улыбнулась. Что так происходит, когда кто-то или что-то были одним целым, но потом разделились? Они могут разнестись по разным частям Вселенной на миллионы световых лет, но будут продолжать чувствовать друг друга и тянуться обратно, чтобы воссоединиться. Я всегда ощущаю состояние и нередко мысли любимого человека, И вот мы уже не можем прожить друг без друга и дня, а то и часа. А с вами такое бывает? Да, пусть и не так явно. Он задумчиво почесал голову, но тут же вернулся в привычную роль профессионала. Я так полагаю, вы готовы закончить погружение? Да. Я медленно считаю от пяти до нуля. На нуле вы медленно открываете глаза. Итак, пять, четыре, 3 2 1 ноль. Я с усилием разлепила тяжёлые веки, открыла глаза и посмотрела на регрессолога, сидящего рядом со мной с блокнотом в руках. «Как вас зовут?» «Кира». «Отлично. Вы вернулись в своё тело». Он кивнул мне. «Спасибо, мне было приятно работать с вами». «Вы не возражаете, если какие-то фрагменты я использую для своей книги?» «Конечно, не возражаю». Покинув кабинет, я накинула одиноко висящее в просторном шкафу лёгкое тёмно-синее пальто и вышла на улицу. В лицо ударил приятный лёгкий летний ветер. Буйная зелень деревьев в парках бросалась в лицо, предвосхищая разгар лета, стоявший на пороге. Взяв в ближайшую пекарню латте с белым шоколадом, я опустилась на скамейку в одном из скверов, затерянных во дворах центра Петербурга. После сеанса в голове бушевал вихрь мыслей, и только время могло всё расставить по местам. «Точно, повешенный!» Внезапно встрепенулась я. Я вспомнила, что у жены Лео день рождения 12-го числа. Это делало ее ведущим арканом в системе Таро архетип повешенного. Через эту энергию она проживала свою текущую жизнь. Повешенный – это же буквально жизнь в перевернутом положении, вверх ногами. Это и есть ее положение в этом воплощении, ровно противоположное тому, что было в той самой прошлой жизни. Теперь она – солнце, жена, всеми признаваемая спутница. Но рада ли она этому? «Повешенный» — это про энергию жертвы, неспособности что-либо поделать с обстоятельствами, когда человек связан по рукам и ногам. Действительно, она наверняка уже знает про нас, Лео, но не может уйти, ведь держит квартира, машина и скоро родится ребенок, и она, бедная, терпит. Я спрятала телефон, сделала глоток кофе и перевела взгляд на ярко-голубое небо, выглядывающее из-за старых крыш домов. «Повешенный» — ретроградная Венера. Прошлые жизни – это все прекрасно. Жаль, что реальная жизнь здесь, на Земле, бывает очень груба, и про эти вещи приходится на время забыть, решая насущные проблемы и погрязнув в рутине. Стоит почаще обращать взор к вечному. Все равно все уже прописано свыше. Смысл противиться. Я встала, отряхнулась и медленно побрела через лабиринт домов, надеясь однажды выйти из своего собственного лабиринта чувств и отношений с Лео. Тут должна быть очень простая разгадка, думала я. Пока в голове еще не наступила ясность после сеанса. Я понимала, что нить Ариадны, которая выведет меня на свободу, это любовь и уважение к себе, ведь отчасти за этим мы и пришли на Землю, чтобы этому научиться. Одно я поняла точно. Муки совести окончательно отступили, ведь я почти вживую ощутила цепи между нашими с Каждая бессонная ночь, каждый вечер, проведенный в рыданиях с бокалом вина, Каждый вздох разочарования и стоны страсти – все это было уроком. Я переживала боль, когда-то испытанную Кристиной, а она, когда-то испытанную мной. Главное – не сопротивляться и быстрее пропустить это через себя. Возможно, мне придется отпустить Лео для того, чтобы урок был завершён Передо мной вновь встали его полные нежности глаза, и от мысли потерять их все внутри похолодело. Вопрос в другом – нужна ли мне такая свобода, где нет Лео? «А если все-таки он любит меня, тогда он найдет способ быть со мной, правда?» Но надежда эта таяла, а тучи все больше сгущались. Ведь совсем скоро должна родить его жена, и после этого наши отношения не будут прежними.